Глава одиннадцатая Если это возможно, я бы предпочел одежду менее ярких и кричащих оттенков. Постарался я тактично поубавить пыл мастера Рисы, которая сгружала уже вторую стопку мужской одежды местному обслуживающему персоналу. Открытые плечи и грудь выше ключиц, а также фигурные вырезы... Я с передергиванием покосился на откровенное рванье, что здесь предлагалось в качестве штанов, тоже стоило бы исключить. Если дело в деньгах, я позже переведу вам собственные накопления. «Не будь занудой, а то в школе подумают, что ты фрик», — непонятно высказалась мастер, и мне пришлось напрячь переводчик, чтобы вникнуть в суть ее фразы. Но это оказалось бесполезно, потому что буквально следующие слова имели совершенно противоположный смысл. Все равно на занятия в дранной майке нельзя». Так что купим тебе приличную школьную форму, не бойся». «Ой, кстати!» Она вдруг отвернулась от стойки с ужасными тряпками и посмотрела на меня таким оценивающим взглядом, что мне стало не по себе. «А знаешь, знаешь что? Тебе же офигительно пойдет школьная форма. Будет как в настоящем аниме. Кавай!» «Надеюсь, в школьную форму входят целые штаны», — только и сказал я. Потому что. и неодобрительно покосился на другую вешалку. Там висели жуткие портки из твердой черной дерюги с дырами и цепочками в самых неожиданных местах. И неприличных. Входят! Светло-серые в крупную клетку. И белая рубашка с бордовым галстуком. Только китель, ну то есть пиджак, темно-синий. А то школьники народ такой. Белый сразу ухайдокают. Но знаешь! «А ведь тебе, как переведенному студенту, можно первую неделю в старой школьной форме ходить, пока новую не сошьют. А на тебя определенно сшить надо. Нет у нас здесь таких шпал, то есть парней высоких. Так что белый костюм обязательно посмотрим. У меня уже слюни текут, как только представлю реакцию девчонок». «Почему именно белый?» безнадежно спросил я. Самому себе даже в самых тайных мыслях бы не признался, как меня задра... «Надоел этот цвет». И действительно ведь, не дай про родители коснешься чего-то, сразу образуется пятно. О, я что, уже начинаю думать ее словами и понятиями? Да и как вообще может надоесть благородный белоснежный цвет нашего рода? Этот мир на меня плохо влияет. А тебе идет? обрадовала меня Риса. Я, как тебя увидела там в зале, так дыхание и перехватило. Ух, прямо ах! Ржа побери! И я не знаю как на все это реагировать вроде вот такая непосредственность это неправильно неприлично и никто никогда так откровенно меня не хвалил и мной не восхищался именно мной не сыном наследника не перспективным умбрая не идеально тренированным под любую руку оружием а просто парнем по имени ричард и она ведь ни капли не притворяется вот что самое страшное я же чувствую Там нас была целая группа в клановой белой форме. Не знаю почему, кажется, из чистой природной вредности и недоверчивости заметил я. И все примерно одинаковые. «Да какое мне дело до других?» — весело отмахнулась мастер, с сожалеющим вздохом вешая на стойку самые страшные драные штаны из всех имеющихся. «Если я увидела тебя!» «Ты-то такой один!» «Ну... Ну...» «Ну и как на такое реагировать? Наглая, неприкрытая лесть, которая вгоняет в краску буквально на ровном месте. Может, это местная особенность, и нужно отвечать тем же? Но я сгорю от стыда, произнеся что-то подобное». Почему внутри стало так тепло? О, -о, «О, неужели наша Хафутян решила пройтись по магазинам?» раздался вдруг у меня за спиной женский, но, надо сказать, не особо приятный голос. Или на мне отразились эмоции рисы? «А чего в мужском отделе? Решила, что раз привлекательной девушки с тебя не вышло, то и стараться нечего, будешь и дальше пугалом». Я резко обернулся, оглядывая столь невоспитанных представительниц местного населения. Девушки, не потрудившись даже поприветствовать собеседников, перешептывались и хихикали у входа в магазин. Целая стайка молодых черноволосых леди, примерно ровесниц мастера рисы. а впереди всех стояла весьма уверенного вида девица с улыбкой превосходства на лице и поправляла длинные черные прямые волосы. Ну вот, так атака клонов — часть первая. Тундрец подкрался незаметно. Пробормотала себе под нос мастер и тоже резко обернулась. «Привет, Юки-сан!» — протянула она чужое имя. «Давно не виделись?» «Хорошо выглядишь. Я смотрю, набрала пару килограммчиков за каникулы». Домашние сладости, все такое, да? Отлично, тебе идет. Я рада за твой хороший аппетит. Это признак отменного здоровья. Еще немного, и начнешь уже округляться в нужных местах. Или нет? А, точно, извини, чистокровные японки полнеют совершенно по-другому. Какая жалость. Поддавшись на завуалированные подколки мастера, девица изо всех сил, стараясь сохранить надменно невозмутимый вид, ощутимо передернулась и... украдкой втянула живот, при этом выпитив грудную клетку. Но почти сразу поймав себя на этом, очень рассердилась. Это заставило меня посмотреть на мастера с другой стороны. Это получается риса только на вид такая непосредственная и непутевая, а на самом деле может вроде бы невинными фразами так ударить в болевую точку, что противник не сразу опомнится. Мой учитель словесности был бы вполне удовлетворен таким ответом. а тем временем меня заметили девушки, пришедшие вместе с противницей рисы, и опять зашушукались, стреляя в меня глазами, кокетливо и... Эм... жадно. Некоторые и вовсе достали местные гаджеты и направили их на меня. «Э!» — возмутилась мастер, вставая на пути объективов. «А вы разрешения спросили? Может, мой жених не хочет, чтобы вытащили его фото в свои соцсети?» «Кто из нас больше удивился?» Это еще надо взвесить. Меня, конечно, не должно волновать, кем меня считают аборигены. Но то, с какой уверенностью Риса это сказала, по-настоящему пугало. — Жених! У тебя! — насмешливо протянула Юки-сан. — А ты ничего не перепутала, Хафутян? Разве у таких, как ты, может быть, не то что жених, но даже парень? Несмотря на провокационные вопросы... На меня она косилась уже скорее опасливо, чем заинтересована. На несколько секунд все замерло, и я подумал, что вот сейчас есть шанс спокойно и без скандала расставить все по своим местам.